Глава 26. У хмылка отропа сияло отвратительным триумфом. И и страхом он застал тебя в расплох. Он держит скальпель возле верёвочки Луизы, сжимая её шею рукой. И всё же он боится тебя до смерти. Почему? Ну уже хвать и терять время дерьмоголовый отдавай кольцо ральф медленно полез в карман и нащупал кольцо размышляя почему отропа сню убил луиза сразу он же наверняка не намерен их отпускать он боится что я могу оглушить его телепатическим ударом карате это только начало думаю он боится что я скручу его боится сущности управляющей им боится кровавого царя так ты боишься своего хозяина мой отвратительный дружок ральф зажал кольцо между большим и указательным пальцами подойди и возьми не стесняйся лицо отропасо перекосилось от ярости я убью её разве ты не слышал или ты добиваешься её смерти Ральфу чуть медленно поднял левую руку. Ответ был неутешительным. Вряд ли у него хватит сил раскроить эту высокую голову к тому же. Ральфу не понравилось то, что он увидел. На смену панической ухмылке отропаса пришла спокойная уверенность. Он почувствовал, как безумные глазки ощупывают взглядом его лицо, тело, но в основном его ауру. Ральф четко представил себе механика, проверяющего, сколько бензина осталось в машине. «Сделай же что-нибудь!» — взглядом прекрасных глаз молила Луиза. «Пожалуйста, Ральф!» Но он не знал, что делать. Не было ни единой идеи. Ухмылка от Ропоса стала еще увереннее и наглее. «Да ты разоружен, Шотти! Как печально!» Только тронь ее, и на своей шкуре почувствуешь кусок дерьма. Атропос ухмылялся. Тем, что у тебя осталось, ты и крысу не сможешь отпугнуть. Почему бы не стать поймальчиком и не отдать кольцо? Ах ты, ублюдок! Это Луиза вступила в разговор. Она уже не смотрела на Ральф. Она смотрела в зеркало, перед которым Атропос примерял последнее приобретение кольца. Платок Розалии, скажем, или Панаму Билла Маговерна. В ее широко открытых глазах бушевала ярость, и Ральф знал, почему. «Это мое, подлый вор!» Она резко рванулась назад, используя преимущество в весе, и прижимая тропоса к стене, карлик захрипел. Рука, сжимающая скальпель, взметнулась вверх, лезвие вонзилось в сухую штукатурку. Луиза повернулась к коротышке, лицо ее пылало яростью. Женщина была так разительно не похожа на нашу Луизу, что Макговорн упал бы в обморок, увиден ее сейчас. Ее руки тянулись к ушам карлика, палец Луизы вонзился ему в щеку, а Тропос взвыл, как собака, которые наступили на лапу, затем вновь схватил женщину за талию и повернул ее спиной к себе. Он уже приготовился перерезать веревочку, когда Ральф угрожающе покачал пальцем правой руки. Вырвавшаяся из ногтя слабая, еле различимая вспышка света ударилась о лезвие скальпеля, моментально отбрасывая его прочь от веревочки Луизы. И все. Ральф почувствовал, что его личное оружие теперь опустошено. Отроп оскалил зубы и заплечал её в виски в то время, как женщина извивалась в его руках. Она не пыталась вырваться, она хотела развернуться, имитируя жест пилы. Отроп сжался. Если ты прикоснёшься к ней лезвием, я так ударю, что тебе придётся собирать мозги по стенке, я не шучу. Отдай кольцо, смертный. Они не могут лгать, внезапно припомнил Ральф. Не знаю, говорили ли мне об этом или я понял интуитивно, но они не могут лгать. А вот я могу. А вот что я скажу тебе, мистер А. Пообещай, что выполнишь условия сделки и кольцо твоё. Атроп сбросил на него взгляд, в котором сквозило сомнение, смешанное с подозрительностью. Сделка Что ты имеешь в виду? Ральф: "Нет". Ральф посмотрел на женщину, затем на отропуса и поднёс левую руку к щеке, не раздумывая, как этот жест будет воспринят лысоголовым доктором Каратышкой. Скальпель плотнее прижался к верёвочке, образуя тёмное пятно в точке соприкосновения. Крупные капли пота выступили на лбу отропуса, а когда он заговорил, в голосе его билась паника. «Не смей метать меня в молнии, но она умрет, если ты сделаешь это!» Ральф поспешно опустил руку, затем, словно провинившийся мальчуган, сцепил руки за спиной. Кольцо это по-прежнему было зажато в кулаке, и, не раздумывая, Ральф опустил его в задний карман брюк, и только в этот момент он понял, что не намерен отдавать кольцо, даже если это будет стоить Луизе жизни им обоим. Он мне отдаст кольцо. Хотя, возможно, до этого дело и не дойдёт. Сделка означает, что мы оба уйдём, мистер А. Я отдам тебе кольцо, а ты мне мою подругу. И ты пообещаешь, что не причинишь ей вреда. Что скажешь? Нет, Ральф, нет. Но слова не могли передать всех ощущений от ропса. Его взгляд горел таким страхом, такой бесильной яростью. Если когда-нибудь он и жалел, что не способен лгать, то сейчас пожалел наверняка. А ведь требовалось от него лишь одно сказать: "Сделка состоялась". И тогда Ральфу пришлось бы туго, но Троп осме мог сказать, потому что не мог лгать. Он знает, что его загнали в угол, подумал Ральф, и тут совсем не важно, переежет он верёвочку Луизы или отпустит её. Он считает, что в любом случае я расправлюсь с ним, и он не ошибается. И что же ты можешь с ним сделать, любимый? раздался голос Кэролайн, в котором сквозило сомнение, много ли в тебе осталось селёнок после вскрытия савана, окружавшего кольцо, чтобы напасть на него? Лоиза вовсю колотила ногами, стараясь своим весом придавить отропца, и не раздумывая над тем, что он делает, Ральф бросился вперёд, падая на колени и разводя руки в стороны. Он был похож на обезумевшего жениха, делающего предложение. Лоиза чуть не ударила его в горло. Ральф дёрнул за подол нижней юбки, соскользнувшись с шёлковым шорохом. А Луиза продолжала кричать: "Гнусный вор, вот тебе, вот, нравится!" Атропов скрикнул от боли, а когда Раль взглянул вверх, то увидел, что Луиза вцепилась зубами в правое запястье каратышки, скальпелем зажатым в левой руке, Атропов попытался перерезать её берёвочку, промахнувшись лишь на дюйм. Ральф вскочил на ноги и по-прежнему не понимает, что делает, накинул розовый шёлк нижней юбки на занесённую над Луизой руку отропоса и на его голову. Уходи от не болуиза, беги. Она вырвалась из рук карлика и пошатываясь побрела к столу в центре нары, вытирая с губ кровь отропоса, но лицо её по-прежнему пылало гневом. Этропус, барахтаясь в розовом шёлке, метнулся за ней, но Ральф перехватил его и оттолкнул к арке. Не получится, дружок. Отпусти и меня. Отпусти сейчас же, ублюдок. Ты этого не сделаешь. Самое странное, что он действительно верит в это, подумал Ральф. Ему так долго никто не мешал, что он абсолютно забыл, на что способен шут-таймеры. Но я это исправлю. Ральф вспомнил, как этот тропс перерезал верёвочку Розали после того, как собака покорно лизнула его в руку, и ненависть к этому хитрому, злобному, безумному чудовищу взорвалась в нём, наподобие перезревшего шампиньона. Он ухватился за край нижней юбки Луизы и дважды обмотал её вокруг кулака, натягивая материю так плотно, что под ней розовой посмертной маски проступили черты Атропаса. Затем, когда острие скальпеля принялось разлезать материю, Ральф раскрутил Атропаса словно древний воин прощу, бросая камень и вышвырнул его в дверной проём. "Упади, Атропас, он пострадал бы не так сильно", но он не просто упал. Он с грохотом ударился о камень, лежавший перед порогом, вскрикнул от боли и опустился на колени. На розовом шелке стали распускаться кровавые цветы. Скальпель исчез в прорези. Ральф ринулся вслед за атропосом, когда скальпель появился вновь. Расширяя прорезь, сквозь которую виднелось искаженное лицо, создание. Из носа атропоса христала кровь. Лоб и виски также были обогрены кровью. «Прекрати! Предупреждаю тебя, смертный! Ты пожалеешь, что вообще появился на этот...» Преигнорировав угрозу, Ральф со всей силой швырнул отропца вперёд. Руки карлика попрежнему были запутаны в нижней юбке, и он проехал по полу лицом. Крик боли и удивления вырвался из груди отропца. Удивительно, но где-то глубоко в мозгу Ральф услышал на шёпоте Луизы убеждавшей, что достаточно, вполне достаточно. Она просила не убивать этого психа, не причинять боли созданию, только что пытавшемуся покончить с ним. Атропс хотел перевернуться на спину, но Ральф ударил его ещё раз и прижал коленом к полу. Не двигайся, дружок. Мне больше нравится, когда ты лежишь спокойно. Ральф взглянул на Луизу и заметил, что ярость её ушла так же внезапно, как и пришла, словно каприз погоды, например, торнадо. обрушившийся посреди ясного неба, сорвавший крышу с сарая, а затем вновь исчезнувший.